В судьбе Вики Федоровой были и периоды пристрастия к алкоголю, от которого ей пришлось долго и серьезно лечиться. Но были в ее жизни два постоянных момента. Первый – она никогда не оставалась забытой отечественными киносоздателями, которые неизменно предлагали ей роли в своих фильмах. Второй – то, что она предпринимала энергичные усилия для создания фильма о своей матери. Поэтому во время приезда в Москву она вела переговоры относительно своих кинопроектов в России. Не всем известно, что у режиссера Владимира Меньшова, создавшего картину «Москва слезам не верит», в которой последний раз блеснула своим кинематографическим талантом Зоя Федорова, была возможность снять картину о ее жизни. Причем автором, сценарием и консультантом могла бы стать Сама дочь великой актрисы. Вика внимательно следила за изменениями, которые состоялись за годы ее отсутствия. Она уехала в разгар брежневского времени. Ей было интересно увидеть, что же происходит теперь в стране, которую она никогда не забывала и не переставала любить. Она никогда не оставляла надежды снять фильм о маме. И несколько раз это почти получалось. Но все срывалось в последний момент, словно это был рок, фатум, а не просто стечение обстоятельств. К своему большому удивлению, Вика увидела на прилавках книжных магазинов России свою книгу «Дочь адмирала». Это означало, что в России по-прежнему был высок интерес к творчеству ее матери и к ее необычной судьбе. Кстати, обязательным приложением к этой книге обычно становится рассказ писателя Юрия Нагибина «Афанасич», в котором автор высказал свою версию насчёт того, кто мог быть убийцей Зои Фёдоровой. Когда наши кинорежиссёры увидели, что есть возможность привлечь Вику Фёдорову к съёмке, то ей начали поступать предложения сниматься. Ей предлагали около десятка сценариев, но на все предложения сниматься она ответила отказом. Известный режиссер Савва Кулиш, который снял двухсерийный политический детектив «Мертвый сезон», специально ездил к ней в Нью-Йорк, чтобы все-таки уговорить ее сняться в его фильме. Но Федорова Тейт Поуи отказалась. Тогда ее сын учился в школе, у него был самый сложный, подростковый период, и он был подвержен всевозможным дурным влияниям, чего матери, разумеется, хотелось избежать. Она побоялась оставлять его одного. Кроме того, все предложенные сценарии ей не понравились, показались скучными. Вот если бы Вике предложили роль уровня Анны Карениной, то, возможно, на эту приманку она бы согласилась. После долгих лет отсутствия возвращаться на российский экран в каком-то слабом материале нет смысла, да и заработков, какие предлагали американке Тейт Поуи, ей хватило бы только на оплату проезда в автобусе. Правда, ей самой действительно захотелось появиться на российском экране еще раз. Возможно, это помогло бы пробить идею снять фильм о судьбе Зои Фёдоровой. Виктория сама написала сценарий фильма и отправила его из Нью-Йорка в Москву самому Владимиру Меньшову. Меньшову сценарий понравился настолько, что он пригласил Вику приехать в Москву, чтобы разобраться с этим проектом, как говорится, на месте. Планировалось, что для съёмки картины будет задействована производственная база киноконцерна «Мосфильм», а сниматься она будет на студии «Жанр», которую возглавляет сам Меньшов. Ободренной обещаниями, Виктория занялась поисками спонсоров для картины. Для начала она присмотрелась к тем, кто проживал в Нью-Йорке. Она встретилась с группой русских бизнесменов, открывающих новые рестораны, галереи, и те высказали свою крайнюю заинтересованность проектом. Но им были нужны финансовые гарантии, подтверждение того, какая студия точно займется съемками и какую прибыль от сделки можно ожидать в ближайшем будущем.